речной транспорт оказался слишком медлительным для Соединённых Штатов. Поезда и автомобили завладели всей грузом Америки. Скорость вот лозунг, под которым развивалась экономика Соединённых Штатов за последние годы. Скорость во что бы то ни стало. И невольников нет уже в Соединённых Штатах. По закону негр там полноправные и свободные люди. Но пусть только попробует негр войти в кинематограф, трамвай или церковь, где сидят белые. Вечером, блуждая по улицам Нью-Орлеана, мы увидели кинотеатр Палас, над которым светилась огненная надпись: Прекрасный южный театр. Только для цветных людей. Глава 44. Негры. Чем дальше мы продвигались по южным штатам, тем чаще сталкивались со всякого рода ограничениями, устроенными для негров. Что это были отдельные уборные для цветных то особые скамейка на автобусной остановке или особое отделение в трамвае. Здесь даже в церкви были особые. Например, для белых баптистов и для чёрных баптистов. Когда баптистский божок через несколько лет явится на землю для того, чтобы уничтожить помогающих друг другу советских атеистов. Мон будет в восторге от своих учреждений на юге Америки. При выезде из Нью-Орлеана мы увидели группу негров, работающих над осушением болот. Работа производилась самым примитивным образом. У негров не было ничего, кроме лопат. "Серой", сказал мистер Адамс. Это должно быть для вас особенно интересно. Простые лопаты в стране величайшей механизации. Нет-нет, сэры. Было бы глупо думать, что в Соединённых Штатах нет машин для осушения болот. Ну труд этих людей почти что пропадает даром. Это безработные, получающие маленькое пособие. За это пособие им нужно дать какую-нибудь работу, как-нибудь их занять. Вот им и дали лопаты. Пусть копают. Производительность труда равна здесь 0. Наш дальнейший маршрут лежал по берегу Мексиканского залива через штаты Луизиана, Миссисипи и Алабаму. Эти штаты мы проехали в один день и остановились во Флориде. Затем из Флориды к берегу Атлантического океана в Джорджию, потом через Южную Каролину, Северную Каролину и Вирджинию в Вашингтон. Первая часть пути вдоль Мексиканского залива была пройдена нами с большой быстротой. Американская техника нанесла новый удар нашему воображению. Трудно удивить людей после Фордовского завода. Болдердам, Сан-Францискских мостов и Нью-Орлеанского моста Но в Новой Америке всё оказалось возможным. Борьба с водой. Вот чем занялась здесь техника. На целые десятки миль тянулись, сменяя друг друга мосты и дамбы. Иногда казалось, что наш автомобиль это моторная лодка, потому что вокруг, насколько хватало глаз, была одна лишь вода. А по ней каким-то чудом шла широкая бетонная автострада. Потом появлялся мост, потом опять дамба и снова мост. Каких усилий, каких денег потребовалось, чтобы всё это построить. И самым удивительным было то, что в 20 милях отсюда шла превосходная параллельная дорога. И в нашей дороге постройка, которая явилась мировым техническим достижением и обошлась в сотни миллионов долларов, не было никакой насущной необходимости. Оказывается, во времена процветания Эту дорогу построили для привлечения в эти места туристов. По самый берег мексиканского залива был покрыт набережной на несколько сот миль. К сожалению, мы не записали точные цифры, но мы отчётливо помним на несколько сот миль. Этому трудно поверить. Мы ехали целый день вдоль моря, отделённого от нас прочной и красивой набережной.